Триста восемьдесят девятое. Июль двадцать второе. Сын мой, суров жребий земной человека. Бабочки этого не знают, потому и порхают цветка на цветок. Но порхание мотыльков возможно лишь при незазревшем сознании. Ношу земную приходится нести не только за себя, но и за других, то не ядцев. Они отягощают не только себя, но и других мотых. Условие кармически надо претерпеть. Заплатить можно, знай, что плата идёт за свободу. Плата хороша тем, что освобождает. Лучше быть платящим, чем получающим, ибо получающий должен будет платить. Плата кармическая есть преддверие освобождений. Облегчить карму можно, не углубляя её и не делая новых долгов. Сложна жизнь. По её канве дух ткёт свой узор. Надо ж, чтобы узор этот был прекрасен. На красоте строить можно прочно. Красота сочетается с силой. Не гоже собою бедных овечек являть. Сейчас дни особой важности, и потому трудно. Давление распределяется на немногих могущих помочь. Надо стойкостивить. Люди стремятся заразить сознание ваше своими астральными вихрями, чтобы уменьшить оказываемую общему делу помощь. Все тоже противодействие свету, но под иными уклонами. Ваши враги — наши враги. И враги нового мира по этому признаку и судите. Ветхое сознание будет упорно идти против и противодействовать вам во всем. Но ваша ставка на нас... От понятия учителя не отклоняйтесь. Связь нить сердца, и кроме неё ничего. Держитесь, друзья. Приближается время свершений. Не забудьте о последнем вале, девятом. Придёт и ваше время, и на вашей улице будет праздник. Сейчас ещё будни серые и сумеречные, жизнь подавляется знанием, а тогда будет возвышать. Питаемся психическими вибрациями окружающей среды, она ядовита, поэтому и невыносима. Но когда придут ваши дни, радостно, легко и свободно станет дышать, и радостью будет питаемо сознание. Родные мои, потерпите ещё немного, ещё только немного, обещанная радость вас ждёт. Ведь вас так мало, и над вас сохранить до дня моего. не забыты, не оставлены. Но и у нас бывают минуты нужды и трудности, и тогда не можем уделить обычного внимания. Тогда нужны ваши силы, чтобы помочь нам. Девить слабость в это время будет изменной общему благу. Колонны нагрузку несут по величине и назначению. Будьте сильны сознанием нерушимости и стойкости духа, дабы можно было в час нужды посильную помощь от вас получить. Лишь близкие и доверенные духи могут её оказать. Но если вы раздираемы сомнениями и неуверенностью в будущем, то где же тогда сила ваша? Явите мощь монолита сознания, полагающего всё своё в нас, явите нужную силу в трудный час пред двери, явите во имя моё Я говорю